Глава восьмая. Вабон. В трактире было тихо. До заката оставалось целых два часа, и лихорадка вечернего гуляния еще не началась. А Рута был рад этому. Его стул стоял в глубокой тени, а другие стулья занимали Роальд, Лори и двое сквайров. Коротко стриженные волосы, которые принц всегда носил до плеч, и густая борода придавали ему зловещий вид. Вполне подходящий для наемных солдат. Джимми и Локлер купили вершине квестера более подходящую для их новой роли одежду и сожгли форму сквайров. В целом, все пятеро выглядели как бгновенная группа наемных солдат, ищущих службу. Даже Локлер смотрелся убедительно, так как он был не моложе тех, кто проезжал по окрестностям в поисках молодых воинов, стремящихся опробовать себя в бою. Вот уже три дня, как они ждали Мартина, и Рота начал беспокоиться. Учитывая время отправления посланию, он ожидал, что Мартин приедет в Элит первым. Кроме того, каждый день, проведенный в городе, увеличивал риск, что кто-нибудь вспомнит их прошлые столкновения. Шумная ссора, закончившаяся убийством, была хоть и не исключением, но достаточно редким явлением, чтобы лица участников запомнились. На стол легла тень. Перед ними стояли Мартин и Барро. Рота медленно поднялся, и Мартин спокойно протянул ему руку. Они молча обменялись рукопожатием, и Мартин сказал. «Приятно видеть себя здоровым». Арута криво улыбнулся. Мне тоже приятно. Улыбка Мартина была отражением улыбки брата. «Тебя не узнать, Арута лишь кивнул в ответ. Затем все поздоровались с Бару. А как он сюда попал? указал Мартин на Джимми. А как его можно остановить? спросил Лори. Мартин посмотрел на Локлера и поднял бровь. Это лицо мне знакомо, хотя я не могу вспомнить имени. Прото Джимми? Добавил усмешкой Роальд. Мартин и Барро переглянулись. Герцог спросил. «Выходит, теперь их двое?» «Это долгая история», — вздохнула Рута. «Нам не следует задерживаться здесь». «Согласен», — кивнул Мартин. «Но нам нужны новые лошади. Наши очень устали, а я полагаю, впереди у нас долгий путь». А Рута прищурился и промолвил. «Да, очень долгий». Поляна представляла собой не более, чем расширение дороги. Для Арута и его спутников придорожный постоялый двор был желанным местом. В каждом окне на обоих этажах приветливо горел веселый желтый свет, прорезавший гнетущую ночную тьму. Они ехали без происшествий весь путь от Элита, мимо Зана и Вабона, и достигли этого последнего ванпоста цивилизации там, где дорога сворачивала на восток Тайрсоку. Ехать прямо на север означало ступить на землю Хадаси, а дальше на север по линии гор проходила граница королевства. И хотя особых причин для этого не было, все радовались при виде постоялого двора. Мальчик конюх услышал, как они подъезжали, и спустился и стеновала, чтобы открыть конюшню. Мало кто отваживался ездить по лесной дороге после захода солнца, и он уже собирался ложиться спать. Путники быстро расседлали лошадей, при этом Джимми и Мартин все время поглядывали на лес. Как все было готово, они подхватили свои сумки и направились к гостинице. Перейдя через полянку между конюшней и основными постройками, Лори мечтательно сказал. «Хорошо бы съесть чего-нибудь горяченького». «Может, это будет наша последняя горячая еда», — шепнул Джимми Локлеру. Добравшись до входа в дом, они разглядели вывеску над дверью. На ней был изображен человек, спящий в тележке, а его, мол, порвав по стромке, собрался убежать. «Горячий ужин нам обеспечен», – заявил Лори. «Спящий возщик, одна из лучших придорожных гостиниц, хотя временами здесь можно встретить довольно странную компанию». Толкнув дверь, они вошли в ярко освещенную и уютную комнату. В большом открытом камине ревел огонь, и перед ним стояло три длинных стола. Напротив двери у стены была стойка бара, за которой располагались большие бочки с Элем. Навстречу к ним с улыбкой на лице вышел владелец гостиницы, человек средних лет и представительной наружности. «Добро пожаловать, дорогие гости!» А когда он подошел ближе, его улыбка стала еще шире. «Лори! Рольд! Разрази меня гром! Сколько лет! Как я рад вас видеть!» «Приветствую тебя, Джеффри!» — ответил министрель. «Это мои друзья!» Джеффри взял Лори под руку и проводил его к столу около стойки бара. «Твоим друзьям я рад, как и тебе!» Он усадил их за стол. «Как я не рад вас видеть! Жаль, что вас не было здесь два дня назад. Мне бы очень пригодился хороший певец!» «Проблемы?» — улыбнулся Лори. По лицу хозяина пробежала тень беспокойства. «Как всегда. Тут была вечеринка гномов, и они пели свои застольные песни весь вечер. И чтобы держать ритм песен, стучали по столам всем, что попадется под руку. Чашками, бутылками, топориками». Теперь у меня всю осколки посуды, порубленные столы. Только сегодня вечером я смог навести подобие порядка в общей комнате, и мне пришлось починить половину того стола. Он посмотрел на Роальда и Лорис с наигранной суровостью. Так что не начинайте здесь ссор, как в прошлый раз. Одного разгрома в неделю вполне достаточно. Он оглядел комнату. Сейчас тут тихо, но я ожидаю торговый караван любую минуту. В это время года здесь всегда проезжает купец Амброс. «Джеффри, мы умрем от жажды!» — напомнил Рольд. Хозяин спохватился. «Простите великодушно, вы прямо с дороги, я встаю, тут я болтаю, как сорока! Чего изволите?» «Эля?» — ответил Мартин, и остальные согласились с ним. Джеффри быстро ушел и через минуту вернулся с подносом, с лавянными кружками, до краев наполненными холодным Элем. После первого глотка Лори спросил. «А что привело гнома в такую дуэль от дома?» Хозяин присел к ним за стол, вытирая руки передником. «Вы что, не слышали новости?» «Мы едем с юга», — ответил Лори. «Какие такие новости?» «Гномы собираются в каменной горе встречу в длинном зале главы клана Харторна в деревне Далмория». «А для чего?» — спросила Арута. Но гномы, что были здесь, шли из самого Доргина. Из разговора было ясно, что в первый раз за много веков западные гномы решились прийти навстречу со своими братьями с Востока. Старый король Хелдфан из Доргина послал своего сына Хогна и его буйных спутников присутствовать при реставрации рода Тоулина на Западе. После возвращения молода Тоулина во время войны в Рад, западные гномы донимали Долгана из Калдары, чтобы тот стал королем. Во мастерях башен, каменной горы, Доргины и других мест, о которых я никогда и не слышал, собирается, чтобы сделать Долгана королем Западных гномов. Хоган сказал, если Долган согласился на встречу, то заранее ясно, что он примет корону. Но вы же знаете, какие они гномы. Что-то они решают быстро, иногда думают многие годы. Наверное, это от того, что они долго живут. Арота и Мартин переглянулись и улыбнулись. Оба с любовью вспоминали Долгана. Арота познакомился с ним много лет назад, когда ехал с отцом восточной земли к королю Родрику с новостями о вторжении Цурания. он провел их тогда через старую шахту Макмар-Дейн-Кадал. Мартин познакомился с ним позднее, во время войны. Глава гномов исповедовал высокие принципы обладал острым и обладала устарможевым умом. Был храбр и силен. Они знали, что из него получится хороший король. Попивая Эль, путешественники постепенно снимали с себя снаряжение, откладывали в сторону шлемы и оружие. Спокойная атмосфера гостиницы действовала на них расслабляюще. Джеффри не уставал подносить Эль, а через некоторое время принес великолепный ужин. Мясо, сыры, горячие овощи и хлеб. Разговор шел о разных мелочах, и Джеффри пересказывал истории, услышанные от проезжающих. «Что-то у тебя сегодня тихо, Джеффри», — заметил Лориа. «Но кроме вас у меня только еще один постоялец!» Ответил хозяин и показал на человека, сидевшего в самом дальнем углу. И все с удивлением повернулись к нему. Наруто знаком показал, чтобы они продолжали ужин. Незнакомец, казалось, не обращал на вновь приехавших внимания. Это был простой с виду человек средних лет, ничем не выделявшийся ни в одежде, ни в манере поведения. На нем был тяжелый коричневый плащ, скрывавший кольчугу или кожаные доспехи. Около стола стоял щит, причем герб был закрыт кожаным чехлом. Арута это удивило, так как только лишенные наследства или отправляющиеся в паломничество по святым местам рыцаря скрывали свои гербы. «Если речь шла о честных людях», — добавил про себя Арута. Он спросил Джеффри, «Кто он такой?» «Не знаю, зовут его Кролл. Живет уже два дня. Прибыл сразу после отъезда гномов. Тихий человек, все больше молчит, но он платит по счетам и ничего не затевает». Джеффри начал убирать со стола. Когда хозяин гостиницы ушел на кухню, Джимми перегнулся через стол, как будто хотел достать что-то из узла, лежавшего на другой стороне, и тихо сказал. «Он хорошо прикидывается, старается не показывать, но прислушивается к нашему разговору. Следите за тем, что говорите, я присмотрю за ним». Вернувшись, Джеффри спросил, «И куда же ты направляешься, Лори?» «В Тайрсок», — ответила Рута. Джейми показалось, что он заметил вспышку интереса в глазах гостя, сидевшего за дальним столом. Но он не был в этом уверен. Джейми похлопал Лори по плечо. «Ты не собираешься навестить свою семью, Лори?» Лори покачал головой. «Да нет, не совсем. Слишком много лет прошло. Слишком уж мы разные!» Все, кроме Локлера и Бар, узнали, что отец отказался от Лори. Мальчика больше увлекали мечты и песни, чем фермерское хозяйство. Поскольку отцу приходилось кормить большую семью, он выгнал Лори из дому в тринадцать лет. «Твой отец приезжал здесь два, нет, почти три года назад», — продолжил Джеффри. «Перед самым концом войны он еще несколько фермеров отвозили зерно для армии в Ламут». Он внимательно посмотрел на Лори. «Он спрашивал о тебе». На лице бывшего министра Ли появилось выражение, которое сидящие рядом не знали, как понять. «Я сказал ему, что в последний раз ты проходил здесь много лет назад», и он ответил. «Ну что ж, надо ж, как нам повезло, этот бездельник и меня многие годы не беспокоил!» Лори засмеялся, к нему присоединился Роальд. «Узнается, надеюсь, у старого мошенника все в порядке?» «Думаю, да», — ответил Джеффри. «Похоже, что у него этого твоего брата дела идут хорошо. Если смогу, я пошиву ему весточку, что ты был здесь. Последний раз, когда мы слышали о тебе, ты был где-то в армии, и было это лет пять-шесть тому назад. И откуда ты идешь сейчас?» Лори бросил взгляд на Аруту. Они оба подумали о том же, Саладор находился далеко на востоке, и слух о том, что выходец из Старсога женился на сестре короля и стал герцогом, еще не дошел до границы. Оба спокойно вздохнули. Арута постарался, чтобы его ответ звучал естественно. «Да, в общем, отовсюду. Сейчас вот из вабона». Джеффри присел за стол, забарабанив пальцами по дереву, и сказал... «Может, вам стоит дождаться Амброса? Он тоже направляется в Тайрсок, уверен, что он не отказался бы от лишних охранников, и по здешним дорогам лучше путешествовать большим отрядом». «Опасно?» — спросил Лори. «В лесу?» — ответил вопросом на вопрос Джеффри. «Как всегда, но в последнее время особенно. Уже много недель все рассказывают о гоблинах и больших бандитах-разбойниках. Тут нет ничего нового, но кажется, будто в последнее время их стало больше, чем обычно». «И что странно, так это то, что почти все уверяют, будто гоблины и бандиты идут на север». Он замолчал. «Да и гномы рассказали кое-что, когда приехали». «Это уж было совсем странно». Лори притворился, будто его это не интересует. «Гномы любят все необычное». «Но это было действительно странно, Лори. Они говорили, что столкнулись на дороге с темными братьями, и, будучи гномами, решили устроить небольшую драку». Они погнались за этими темными братьями убили одного, или, по крайней мере, считали, что убили. А это существо не подумало умирать. Гномы клянутся в этом. Может, это гномья молодежь решила немного подшутить над доверчивым владельцем постоялого двора. Но они сказали, что они этого темного брата почти разрубили надвое топором. А тот, можно сказать, собрал половинки и ускакал за своими спутниками. Гномы были так напуганы, что встали столбами на дороге и позабыли о погоне. Это одно. А еще гномы говорили, будто никогда не встречали банды темных братьев, которые так норовили бы убежать, словно куда-то торопились, и у них не было времени на драку. Они вообще-то подлый народ, и гномов не любят. Может, чуть больше, чем всех остальных. Джеффри улыбнулся и сощурил глаза. «Я знаю, что старые гномы народу грюмо и лгать не станут, но эта молодежь, думаю, решила меня разыграть». Лица Рута и его спутников оставались невозмутимыми, но они знали, что все в этой истории правда. И это означало, что черные убийцы опять разгуливают по королевству. Может, было бы и лучше дождаться каравана, — сказала Рута. Но нам нужно выходить на рассвете. Раз в гостинице только один постоялец, то проблем с комнатами нет? — спросил Лори. Никаких! Джеффри наклонился и прошептал. «Не хочу быть непочтительным по отношению к оплачивающему свой счет гостю, но он спит в общей комнате. Я предложил ему комнату со скидкой, но он отказался». «И что только не сделают некоторые, чтобы только не расставаться с парой монет». «Джеффри выпрямился. Сколько вам нужно комнат?» «Думаю, двух будет достаточно», — ответила Рута. «Хозяин, похоже, был разочарован, но не удивлен. Солдаты часто испытывали нужду в деньгах». «Я принесу в комнаты дополнительные тюфяки». Пока Арут и его спутники собирали свои вещи, Джимми незаметно взглянул на одинокого посетителя. Однако тот сосредоточился на содержимом своей чаши, и ничто другое его не интересовало. Джеффри принес свечи и зажег их от камина. Затем он повел постояльцев вверх по темной лестнице в комнаты. Что-то разбудило Джимми. Бывший воришка спал более чутко, чем его спутники. Он и Локлер делили комнату с Рольдом и Лори. А рота Мартин и Бару заняли комнату над залом на другой стороне маленького узкого холла. Шум разбудивший Джимми, донесся снаружи. Эсквайр был уверен, что его не услышали ни бывший мастер охоты Крайди, ни Горец. Джимми настороженно слушал. Вот, опять раздался звук, похожий на легкий шелест. Джимми встал с тиффика, брошенного на пол, обошел Локлера и проедя мимо Рольда и Лори, выглянул в окно между их кроватями. В темноте он заметил легкое движение, как будто за конюшни кто-то пробежал. Джимми подумал, не разбудить ли остальных, но рассудил, что было бы глупо поднимать тревогу из-за пустяков. Он взял меч и тихо вышел из комнаты. Он спустился по лестнице босиком, не выдав себя ни скрипом, ни шорохом. На площадке было еще одно окно, выходившее на поляну перед гостиницей. Джимми заглянул в него и увидел за дорогой среди деревьев неясные фигуры. Он решил. Тот, кто крадется ночью, вряд ли занят честным делом. Джейми легко сбежал вниз. Дверь была открыта. Он удивился, поскольку точно помнил, что, когда они поднимались наверх, дверь была заперта на засов. Тут он подумал об одиноком постояльце, оглянулся. В общей комнате его не было. Джейми подошел к окну, приоткрыл ставни и приник щелочки, но ничего не увидел. Он бесшумно вышел из дома и двинулся вдоль стены, уверенный, что в темноте его не заметят. И он сможет пробраться туда где разглядел движение. Быстро ходить по лесу ночью Джимми не умел, и хотя во время путешествия с Орутой в Марилен он привык к лесу, все же он оставался городским мальчишкой. Поэтому он был вынужден передвигаться очень медленно. Внезапно он услышал голоса, и, осторожно пройдя в ту сторону, откуда они доносились, увидел слабый огонь. Он уже начал понимать отдельные слова, как вдруг прямо перед собой видел несколько человек, стоявших на опушке. Постоялец в коричневом плаще и с закрытым щитом разговаривал с кем-то, облачённым в чёрной доспехи. Джимми сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Чёрный убийца. Ещё четыре Морелла молча стояли рядом. Трое из них были одеты в серые плащи лесного клана. Один в штаны и куртку горного клана. Человек в коричневом плаще продолжал говорить. «Ничего, говорю вам, по виду наемные солдат с министрелем, но...» Чёрный убийца перебил его. У него был очень низкий голос, который, казалось, доносился издалека и сопровождался странным гулким эхом. Голос был тревожно знаком, Джимми. «Тебя платят не за то, чтоб ты думал, человек. Тебя платят за службу». Он ткнул собеседника пальцем в грудь. «Смотри, чтоб я остался доволен твоей службой, и тогда мы продолжим сотрудничество. Рассердишь меня и поплатишься за это». Мужчина со щитом не был похож на человека, которого легко запугать. Это был крепкий опытный воин, но он только кивнул в ответ. Джейми мог его понять. Черных убийц стоило опасаться. Слуги Мурмандрамаса, они служили ему, даже мертвые. «Так ты говоришь, среди них есть министр или мальчишка?» Джейми судорожно проглотил ком в горле. Человек откинул плащ, под которым оказалась коричневая кольчуга. «Ну, там двое мальчишек, однако не почти взрослые», — сказал он. «Двое?» — переспросил убийца. Человек кивнул. «Похоже на братьев, почти одного роста, хотя цвет волос разный, но они во многом похожи, прямо как братья». «Марелин, там тоже был мальчишка, но один. Скажи-ка, есть среди них ходатия?» Человек коричнево пожал плечами. «Да, но горцы здесь повсюду, эти ведь вабон». Это должен быть северо-запада, с берегов Небесного озера». Долгое время слышался лишь звук тяжелого дыхания под черным шлемом, как будто морел глубоко задумался или с кем-то переговаривался. Черный убийца стукнул кулаком по ладони. «Это могут быть и они. Есть среди них ловкий стройный воин с темными волосами почти до плеч, быстрый и безбородый». Человек покачал головой. «Там есть один безбородый, но он очень высокий. Есть и стройный, но у него короткие волосы и борода». «Кто бы это мог быть?» «Это не твое дело», — сказал черный убийца. Джейми переступил с ноги на ногу. Он понимал, что черный убийца сравнивает их отряд с тем, что посетил в поисках черно-серебристого в прошлом году. «Подождем», — решил Морел. «Два дня назад пришло известие, что владыка Запада мертв. Но я не так глуп, чтобы поверить в смерть человека, пока не держал его сердце в руках». «Может, это не они». «Если бы среди них был эльф, я бы этой же ночью сжег эту гостиницу дотла!» «Но я не уверен. И все же будь на страже. Это могут быть его друзья, которые хотят отомстить за него». «Семь человек и двое из них зеленые мальчишки? Какой вред они могут принести?» Морел не обратил внимания на вопрос. «Возвращайся в гостиницу и наблюдая, Морган Кролл. Тебе хорошо и быстро платят за послушание, а не за вопросы». Если они уедут, следуй за ними на безопасном расстоянии. Если до полудня они будут продолжать путь на тайр возвращайся в гостиницу и жди. А если повернут на север, то я должен буду об этом знать. Возвращайся сюда завтра ночью, скажешь мне, куда они поехали. Но не мешкай. Сергей Сен ведет свой отряд на север, и тебе надлежит встретить его. Если мы не заплатим, он уведет своих людей. Мне нужны его инженеры. Золото в порядке? Оно всегда со мной. «Хорошо, теперь иди». Черный убийца задрожал, покачнулся, но сразу пришел в себя. Совершенно другим голосом он добавил. «Делай, как тебе приказал наш повелитель. Человек!» Затем он повернулся и пошел прочь. Через минуту на поляне никого не осталось. Джимми стоял с открытым ртом. Теперь он понял. Он слышал тот голос и раньше, во дворце, когда воскресший Морелл пытался убить Аруту, и еще раз в подвале борделя, когда они захватили гнездо ночных ястребов в Крондере. Человек по имени Морган Кроу говорил не с черным убийцей, а, скорее всего, через него. И Джимми точно знал, с кем он говорил. С Мурмандрамасом. Джимми был так удивлен, что замешкался и неожиданно осознал, что не может вернуться в гостиницу раньше Кроу. Тут уже ушел с поляны и унес фонарь. Вернувшись к дороге, Джимми успел видеть, как мелькнуло красное сияние камина в гостиной, когда Кроу закрыл за собой дверь. И услышал легкий звук задвигаемого засова. Пробежав по кромке поляны, Джимми обошел дом и быстро забрался на стену. Грубая каменная кладка оказалась для этого очень подходящей. Из кармана рубашки он достал бичевку с крючком и быстро поднял задвижку, с помощью которой запиралось окно. Открыв его, он быстро залез в комнату. Два меча оперлись ему в грудь, и он остановился. Лори и Роль, увидев, кто это, опустили оружие, Локлер с мечом на готове стоял у двери. «Что такое? Ищешь новый способ самоубийства? От руки друзей?» — спросил Роль. «А это у тебя что?» Лори показал на веревку с крючком. «Я думал, ты покончил с этим». «Тише!» — сказал мальчик, убирая воровское приспособление, и добавил шепотом. Ты уже год как не министрель, однако все еще повсюду таскаешь с собой людню. А теперь слушайте. Тот парень в общей комнате работает на Мурмандрамаса. Лори и Роль переглянулись. Надо сказать о Руте. Решил Лори. Теперь мы знаем, что он слышал о моей смерти, сказала Арута. еще мы знаем, что Мурмандрамас не уверен в ней, несмотря на пышное представление в крундере Они все собрались в комнате Аруты и тихо совещались в темноте. И все же... Заметил Бару. «Хотя он и сомневается, он, кажется, действует исходя из предположения, что вы мертвы, пока не появятся другие сведения». «Если мы еще половину дня проскачем в направлении Тайрсога, он оставит нас в покое», сказал Джимми. «Да», прошептал Роальд, «но остается еще Сергей Сэм. «А кто это?» Спросил Марти. «Генерал-наемник», ответил рольд «но не такой, как все. У него нет большого войска, его отряд никогда не превышает 100 человек». Чаще всего в нем меньше пятидесяти. Он набирает в основном специалистов. Горняков, инженеров, тактиков. У него в отряде лучшие профессионалы. Специализируется он на том, чтобы разбить укрепления или удержать их. В зависимости от того, кто платит. Я видел, как он работает. Он помогал барону Кроссвейту в его приграничной стычке с бароном Лабром. Я тогда служил у Кроссвейта. «Я тоже о нем слышал», — сказала Рута. «Он работает от вольных городов или Квега, поэтому не подпадает под действие королевского закона наемниках». Но да хотелось бы мне знать, зачем Мормандрамасу потребовался полк высокооплачиваемых инженеров. Если он действует так далеко на севере, то, должно быть, они ему нужны где-то у Тайрсога или Вабона. Дальше на восток приграничные обороны, но он все еще находится по ту сторону гор. И если начнется осада, то несколько месяцев они ему не понадобятся». «Может быть, он хочет быть уверенным, что Сергисена никто другой не наймет?» «Предложил свой вариант Локлер». «Может и так». — сказал Лори. — Но, скорее всего, услуги Сергисена нужны Мурмандрамасу сейчас. — Значит, нам надо позаботиться, чтобы он остался без них, — решила Арута. — Итак, мы полдня едем по направлению к Тарсогу, а потом поворачиваем обратно, — спросил Роальд. Арута только кивнул в ответ. Арута поднял руку. Роальд, Лори и Джимми медленно двинулись вперед, а Барро и Мартин в обход. Локли остался с лошадьми. Полдня они ехали по дороге на Тайрсог. После полудня Мартин отправился обратно. Вернулся он с новостью, что Кроу повернул назад. Теперь они шли по его следам, так как ночью шпион должен был встретиться со своими хозяевами Мореллами. А Рота тихо подошел поближе и заглянул через плечо Джимми. Принц снова видел перед собой одного из черных убийц Мурмандрамаса. Закованный в броню Морелл заговорил первым. «Ты проследил за отрядом?» «Они едут по дороге на Тайрсок, никуда не сворачивая, черт!» Я рассказал, что это не они. Целый день потратил на слежку. Ты будешь делать то, что прикажет себе наш господин. Джейми прошептал. Это не голос хозяина. Это голос Морелла. А Рута кивнул. Мальчик рассказал ему о двух голосах. Да и раньше они видели, как Мурман овладевает совладевает силами своих слуг. Хорошо. Прошептал принц в ответ. Морелл продолжал. Теперь жди Сергей Сэна. Ты знаешь. Казалось, черный убийца прыгнул вперед, прямо на Кроу которая хотела поддержать его, но не смог. От неожиданности шпион лишь в изумлении смотрел на древко стрелы, торчащие из-под края морельского шлема. Выстрел Мартина, пробил кольчугу и бил Морелла на месте. Прежде чем остальные Мореллы успели вытащить оружие, Мартин убил второго, а Барру прыгнул из кустов с мечом в руке, сбив с ног еще одного. Рольд промчался через поляны и вонзил меч в третьего, а последнего застрелил Мартин. Джейми и Рута между тем схватили Кроу. Он и не пытался сопротивляться, опешив от неожиданности. К тому же он быстро понял, что попал в невыгодное положение, Из с наблюдал, как Мартин и Бару сняли с черного убийцы доспехи. Мартин рассек грудь убийцы и вынул сердце, и тогда изумление шпиона сменилось страхом. Его глаза широко распахнулись. Он узнал тех, кто перебил отряд Морелов. «Значит, вы...» Его глаза перебегали с одного лица на другое, затем остановились на руте. «Вы...» «Вы же мертвы!» Джимми быстро разоружил его и поискал на шее талисман. «Амулета в виде ястреба нет. Он не один из них». В глазах Кроу зажегся огонек. «Я один из них». М? Нет, ни в коем случае, ваше высочество. Я только передаю сообщение, сэр. Пытаюсь немного заработать, вот и все. Вы же знаете, как это делается!» А Рута подозвал Джимми. «Сходя за Локи, нельзя, чтобы он остался один. Возможно, вокруг бродят темные братья». Он повернулся к пленнику. Что общего Сергей Сэна и Мурмандрамаса? Сергей Сен? А кто это? Роль шагнул вперед, и кулаком, в котором была зажата рукоятка тяжелого кинжала, ударил Кроу по лицу, разбив ему носу скулу. Род богов, не сломай ему только челюсть. Предостерег его и Иначе он не сможет говорить. Роль пнул корчавшуюся от боли шпиона. Слушай, приятель, у меня нет времени, так что ты лучше отвечай, или мы начнем переносить тебя в гостиницу маленькими кусочками. Для убедительности он провел пальцем по стрюкинжалу. Что Сергей Сын должен сделать для Мурмандрамаса? Повторил свой вопрос Арута. Не знаю, проговорил Кроу разбитыми губами. И опять закричал, когда Рольт ударил его. Честное слово, не знаю. Мне только было велено встретить его перед сообщением. Какое сообщение? спросил Лори. Очень простое. Нужно было сказать только у провала Инклиндель. Провален клиндел это узкая тропа между горами, ведущая прямо на север», — пояснил Баро. «Если тропу перехватил Мормандрамас, он будет держать ее, пока не пройдет отряд Сергесена». «Но все равно не ясно, зачем Мормандрамасу потребовались инженеры», — заметил Лори. «Затем? Зачем они вообще нужны?» — пожал плечами Роэль. «Что же он хочет осадить?» Терсок? пытался понять Арута. Но его легко удержать с помощью вабуна, к тому же ему придется пройти мимо кочевников Тендерхелла по ту сторону гор. Железный перевал Северный Форт. слишком далеко на востоке. Да и зачем ему инженеры, чтобы справиться с гномами или эльфами? Тогда остается высокий замок. Мартин покончил со своей кровавой работой и сказал, «Может быть, но это самая большая крепость в приграничных баронствах». «Я бы не стал ее осаждать», — продолжила Рута. Она способна очень долго сопротивляться осаде, но ее можно взять приступом. И не похоже, чтобы Мурмандрамас боялся потерять слишком много солдат. Кроме того, в результате он окажется в пустынном Нагорье, и идти там некуда. Нет, это не имеет никакого смысла. «Послушайте!» — сказал Кроу, уже на земле. «Я ведь только посредник! Меня всего лишь наняли выполнять мелкое поручение!» «Вы же не считаете меня в ответе за все, что затевает братство, не так ли, Ваше Высочество?» Вернулись Джимми с Локлером. «Не думаю, что он знает еще хоть что-нибудь», — заметил Мартин. Арота помрачнел. «Он знает, кто мы». «Это верно», — кивнул Мартин. Кроу побледнел. «Послушайте, вы можете мне довериться. Я буду держать рок на замгле Ваше Высочество. Не нужно ничего платить, просто отпустите меня, и я уеду из этих мест, клянусь!» Локлер смотрел на мрачные лица старших товарищей, ничего не понимая. Арота заметила это и легонько кивнул Джимми. Тот схватил Локлера за плечо и потащил за собой. «Что?» — не понял Локлер. Пройдя несколько шагов, Джимми остановился. «Подождем здесь». «Подождем чего?» — спросил мальчик, явно смутившись. «Когда они закончат то, что им нужно сделать?» «Что сделать?» — настаивал Локлер. «Убить шпиона». Локлер побледнел. В голосе Джимми зазвенела сталь. «Послушай, Локи, это война, а на войне людей убивают». «Этот Кроу – лишь один из тех, кто погибнет!» Локлер не мог поверить своим глазам. Он впервые видел такое суровое выражение на лице Джимми. За целый год их дружбы наблюдал его в роли жулика, хитреца, обаятельного придворного. Но сейчас перед ним стоял холодный, безжалостный воин. Молодой человек, который уже убивал, и будет убивать. «Этот человек должен умереть!» Прямо заявил Джимми. «Он знает, кто такое Рута. И жизнь Руты будет в опасности, если Кроу отпустить. Ты об этом подумал?» Локлер был потрясен, лицо его оставалось бледным. Он медленно закрыл глаза. Но ну разве мы не могли бы? Что? спросил Джимми. Подождать, пока он не подойдет патруль и сдать его властям в Тайрсоги, а потом дать показания на суде, держать его связанным несколько месяцев? Слушай, если тебе это поможет, просто вспомни, что Кроу предатель и шпион. А Рута представляет собой правосудие. Но как бы ты ни смотрел на это, у нас нет выбора. Локлер совсем растерялся. Потом с поляна донесся приглушенный крик, и мальчик вздрогнул. Его замешательство, казалось, прошло, и он кивнул. Джейми положил руку на плечо друга слегка жал его. Он вдруг подумал, что Локлер уже никогда больше не будет таким юным и беззаботным. К радости слегка удивленного Джеффри, они вернулись в гостиницу и остались ждать. Через три дня появился незнакомец. Он пошел к Ролду, который теперь занимал тот угол, где раньше сидел Кроу. Незнакомец произнес что-то короткое и ушел в гневе. Рольт сказал ему, что контракт между Мурмандрамасом и Сергейсеном разорван. Мартин намекнул Джеффри, что знаменитый генерал наемников, которого разыскивают власти, возможно, находится неподалеку, и что, по-видимому, тому, кто укажет патрулям, где его искать, положена награда. На следующий день они выехали на север. Когда гостиница скрывалась за поворотом, Джимми заметил. «Джеффри ожидает приятный сюрприз». «Почему?» – спросила Рута. «Ну, Кроу ведь не заплатил за последние два дня, и Джеффри взял в залог его щит». Роальд засмеялся вслед за Джимми. «Ты хочешь сказать, что через пару дней он соберется заглянуть под чехол?» Увидев, что кроме Рольда никто ничего не понял, Джимми пояснил. «Там золото!» «Потому-то Кроу таскал его с собой повсюду и никогда не оставлял без присмотра», добавил Рольд. «И вот почему вы закопали все, а щит принесли с собой», догадался Мартин. «Это был гонорар Сергесена». «Никто не соблазнился бы напасть на лишенного наследства у которого в кармане не найдется и пара монет, не правда ли?» Сказал Джимми, и все засмеялись. «Хорошо, что он достанется Джеффри, клянусь богом, там, куда мы едем, он нам точно не понадобится!» Смех замер. Аруто знаком приказал остановиться. Уже неделю они неуклонно ехали на север, дважды останавливаясь в деревушках Хадати, где знали Баруа. Его встречали с уважением и почестями, поскольку каким-то образом известие о его поединке с Мурадом разнеслось по всему Нагорью. Если горцев и удивляли спутники Бару, они ничем не проявляли своего любопытства. И Арута с товарищами могли быть уверены, что об их появлении никто не узнает. Провал Энклиндель, узкая тропа, ведущая в горы, была перед ними. Бару, который ехал рядом с Арутой, сказал ему, «Здесь мы вступаем на территорию врага». Если Сергей сын не покажется, то, может быть, Мореллы снимут свои посты с дороги, но вполне возможно, что мы едем прямо к ним в руки». А Рута только кивнул. Бару завязал волосы на затылке, завернул над традиционные мечи Хадати в плед и спрятал их в сумку. Теперь на боку у него висел меч Моргана Кроу, а поверх рубашки была надета его кольчуга. Таким образом, из отряда исчез Хадати, зато появился еще один обыкновенный наемный солдат. Такова была придумана ими история. Они станут еще одним отрядом наемников, собирающихся под знамя Мурмандрамаса. И всем оставалось только надеяться, что такая история выдержит проверку. Во время путешествия они часами обсуждали, как добраться до Мурмандрамаса. Все согласились, что даже если Мурмандрамас подозревает, что Аруто жив, он ни за что не заподозрит, что принц Крондера явится в его армию. Без долгих разговоров они продолжили путь. Впереди Мартин и Бару, за ними Арута и Джимми, Лори и Локлер. Замыкал отряд Руоль, опытный солдат, он постоянно следил за местностью, у себя за спиной, вместе с друзьями, поднимаясь по провалу, Инклиндель. Два дня подъем вел их на север, потом тропа повернула на северо-восток. Пока отряд оставался на южной стороне склона, он оставался в пределах королевства, так как на картах именно эти вершины указывали границу между королевством островов и северными землями. Но Джимми не было на этот счет никаких иллюзий. Они вступили на вражескую территорию, и любой встречный мог напасть на них, не раздумывая. Мартин поджидал их у изгиба дороги. Как и во время путешествия в Мэрилин, он разведывал путь пешком. Местность была слишком каменистой, чтобы лошади могли быстро передвигаться. Поэтому он легко обгонял санников, убегая вперед. Он помахал рукой, и все спешились. Джеми и Локрер взяли лошадей и отвели их подальше назад по тропе, на случай, если придется бежать. Однако бегство по такой узкой тропе прицелил Джимми весьма проблематичным. Остальные подошли к герцогу, который знаком показал, что надо молчать, и поняли, почему он оставил отряд. Неподалеку слышалось низкое рычание, прерываемое лаем и другим незнакомым ворчанием. Они достали оружие и бесшумно двинулись вперед. Меньше чем через десять ярдов появилась развилка. Одна тропа продолжалась на северо-восток. Другая поворачивала на запад. На земле лежал человек. Но был ли он мертв или без сознания, определить было невозможно. На телом стояла огромная собака. В половину человеческого роста, с широким кожаным ошейником, с острыми металлическими шипами, которые создавали впечатление стальной гривы. Собака скалила клыки, рычала и лаяла на трех троллей, сидевших перед ней на земле. Мартин пустил стрелу и попал в лежащему троллю в голову. Стрела пронзила череп. И тролль умер, даже не успев понять, от чего. Другие обернулись, и это оказалась смертельной ошибкой для того, кто был ближе к собаке. Пес прыгнул на него, вцепившись ужасными клыками троллю в горло. Заметив приближающихся людей, третий попытался бежать. Но Бару перепрыгнул через кучу тел и быстро расправился с ним. Через минуту все было тихо, слышалось только, как собака грызла мертвого тролля. Когда путники подошли поближе, собака оставила тролля и вернулась на свой пост над распростёртым человеком. Бару внимательно посмотрел на пса, тихонько присвистнул и прошептал. «Такого не бывает». «Чего?» — спросила Рута. «Я про собаку». «Бывает или нет?» — сказал Мартин. «Но если этот человек ещё жив, он может умереть из-за того, что это чудовище не даёт нам подойти поближе». Бару произнес незнакомые слова. И собака навострила уши, слегка повернув голову, и перестала рычать. Пес медленно двинулся вперед, а через минуту Бару, стоя на коленях, почесывал его за ухом. Мартин и Арута быстро смотрели человека, пока рольд и Лори помогали мальчикам подвести лошадей. Когда все собрались, Мартин сказал. «Он мертв!» Собака оглянулась на тело, немного повыла, но не сопротивлялась Бару, продолжавшему гладить ее. «Кто это?» – спросил Локлер. И что привело человека с собакой в такое пустынное место? «А посмотрите на этих троллей!» Добавил Роальд. А кивнул. «Они вооружены и одеты в доспехи? «Это горные тролли!» Пояснил Баро. «Они гораздо умнее, хитрее свирепи, своих равнинных сородичей! Те немногим отличаются от животных, эти же жестокие враги!» Мурмандрамас нашел союзников в их лице. «А человек?» показала на лежавшее на дороге тело. Бару пожал плечами. «Кто он такой, я сказать не могу. Но откуда, думаю, можно определить?» Он посмотрел на собаку, тихо сидящую перед ним, удовлетворенно закрыв глаза, пока Бару чесал за ухом. «Эта собака похожа на тех, кто живут в наших деревнях, только намного крупнее. Наши собаки — потомки тех, кого называют бестхаундами, но их не видели в Абуне более века». Много веков назад мой народ жил в маленьких деревушках, разбросанных в горах. У нас не было городов, все ходатей собирались на сходку дважды в год. Чтобы защищать скот от диких животных, горцы вырастили таких вот бестхаундов. Похоже, его хозяин был охотником. Собака должна быть такого размера, что при встрече с ней не поздоровилась даже пещерному медведю. Он показал на складки над глазами собаки. Когда она погружает зубы в горло противника, кровь стекает по складкам, не заливая глаза. И пес не ословит хватку, пока жертва жива, или пока не прикажет хозяин. Такой ошейник с шипами не дает более крупным животным вцепиться собаке в шею. Локлер был изумлен. — Более крупным? Да эта собака сама размером с пони! Барр улыбнулся такому преувеличению. — Их брали на охоту умную Увернов. — А кто такие Уверны? — спросил Локлер. Ему ответил Джимми. — Это такие маленькие глупые драконы, всего лишь 12 футов ростом. Локлер оглянулся на других посмотреть, не шутит ли Джимми. Баро покачал головой, показывая, что это не шутка. «Значит, тот человек был ее охотником. Хозяином», — сказал Мартин. «Скорее всего», — согласился Баро. «Видишь черные кожаные доспехи. В его сумке вы найдете железную маску, кожаную тесьму на голову, которую можно носить поверх шлема. У моего отца были такие воспоминания о давних временах. Они передавались от отца к сыну. Он оглянулся и увидел что-то за телами троллей. «Вон, принесите-ка это сюда». Локлер принес огромный арбалет. Он передал ему Мартину, и вабонцы громко присвистнули. «Вот это да!» «Этот арбалет в два раза больше, чем самый крупный, который я когда-либо видел», отметил Рольд. Бару кивнул. «Он называется Бесси Калека. Почему он назван Бесси, неизвестно, но покалечить им можно запросто. В каждой деревне моего народа были такие охотники». Их нанимали, чтобы защищать скот от львов, пещерных медведей, грифонов и других диких животных. Когда королевство присоединило в ваши бароны настроили города и замки, по дорогам стали разъезжать патрули, и местность стала более спокойной. Нужда в отходниках отпала, бестхаунды стали меньше ростом, их растили как домашних питомцев или для охоты на мелкое зверьё. мартин опустил арбалет. Он заглянул, в колчан охотника. Стрелы с металлическими наконечниками были раза в два больше обычных. «Такой стрелой можно пробить дыру в стене замка!» Барр улыбнулся. «Не совсем, но она сделает вмятину размером с кулак в чешуе у Иверна. Конечно, такой стрелой его не убить, но зато он дважды подумает, прежде чем еще раз нападет на скот. «Но ты же говорил, что вестхаундов больше не осталось!» Заметила Рута. Барр потрепал собаку по голове и сказал... Так все мы думали, но вот лежит один. Он помолчал. Когда к королевству присоединил Вабун, наш город представлял собой союз разродненных кланов, и их мнения разделились. Некоторые приветствовали приход наших предков, другие же наоборот. Хаддати в основном остались верны старым традициям и продолжали жить в горах, выращивая овец и рогатый скот. Но в горах люди быстро смешались, разница между коренными жителями Вабун и народами равнин исчезла. Среди таких людей появились на свет Лори и Рой. Так и вон стал частью королевства, но некоторые не желали покоряться, и сопротивление переросло в открытую войну. Однако восстание было быстро подавлено. Но говорят, и многие в это верят, что были такие, что не покорились королю, но и не участвовали в восстании. Они решили переселиться дальше на север и построить новые деревни за пределами королевства. Мартин посмотрел на собаку. Тогда должно быть эти слухи верны. «Похоже на то», — сказал Бару. Думаю, что где-то здесь живут мои дальние родственники, Арута пристально разглядывал собаку. А мы, возможно, наем союзников. Эти тролли, без сомнения, были слугами Мормандрамаса, а этот человек их противником. А враг нашего врага наш союзник, добавил Рольд. Бару покачал головой. Помните, эти люди бежали с королевства. Возможно, что они испытывают не самые добрые чувства к вам, Ваше высочество, принц. «Мы можем попасть из огня до в полымя!» Последние слова он произнес с усмешкой. «У нас нет выбора», — задумчиво сказала Рута. «Пока мы не знаем, что находится за этими горами, нам нужно искать помощь у всех. С кем столкнет нас судьба». Они молчали, сооружая над телом павшего охотника грубую пирамиду из камней. Собака стойчески молчала, пока работа не была завершена. Когда все было сделано, она отказалась идти. И легла на могилу хозяина. «Мы что, оставим ее?» — спросил Роль. — Нет, — ответил Бару. Он опять заговорил на незнакомом языке, и собака неохотно подошла к нему. — Наверное, слова, которые мы используем как команды нашим собакам, сохранились, раз она слушается. — А теперь мы можем ехать дальше? — спросила Рута. — Только осторожно, хотя я думаю, что лучше, если она сама нас поведет. — ответил Горец, указывая на собаку. Он сказал одно слово, собака приподняла уши и побежала по тропе, останавливаясь в пределах видимости, чтобы подождать всадников. Они быстро сели на лошадей, и Аруто спросил. «Что ты сказал ей?» «Я сказал домой», — ответил Баро. «Она приведет нас к своему народу».